Отношение к теософским организациям. 12 апреля 35 -го. Да, спешу еще дать совет. Не нападать на теософов. Ведь по сознанию своему они стоят неизмеримо выше многих и многих. Часто именно из их рядов пополняются кадры почитателей Агни-йоги. Потому не следует легать, но будем стараться находить везде нечто доброе, лишь явно вредительское, должно быть указано и пресечено. Мы мало встречали русских теософов или слышали о них, но должна сказать, что явно враждебные отношения видели лишь от единиц. Также нельзя бросать обвинения в заблуждении всем трудам, написанным последователями Блаватской. Среди этих трудов есть хорошие и ценные страницы. В жизни много сложного. Потому будьте осторожны в своей критике.